«Сверхновая». Для кого эта глава? Для настоящих путеводных звёзд, мощных лидеров, которые вдохновляют своим примером миллионы людей, а также для их пиар-менеджеров и тех, кто хочет такими стать. Лэнс Армстронг — человек, который победил Рак, и легендарный велогонщик, который семь раз подряд выиграл шоссейные многодневные гонки Тур-де-Франц. По всем признакам Армстронг выиграл ещё и Эту жизнь — контракты со спонсорами, поклонники и поклонницы по всему миру, обложки глянцевых журналов, благотворительный фонд «The Lance Armstrong Foundation», помогающий больным раком Журналисты обожали Армстронга, источник ярких инфоповодов, самый популярный и талантливый велогонщик в истории. «Я счастлив», — сказал Армстронг своей маме посреди одной из вечеринок, отведя в сторону. Я встречаюсь с классной девушкой, подписал двухмиллионный контракт с французами, живу в особняке, который лично проектировал с архитекторами. Тут неподалеку есть док, где ждут квадроцикл и моторная лодка. Их я тоже купил на деньги, которые заработал. Жизнь мечты безусловной сверхновой звезды, если бы не одно «но». В 1999 году спортсмены впервые обвиняют в употреблении допинга. Скандал удалось замять. Руководство команды доказало, что запрещенные вещества содержались в креме, который использовал спортсмен. Но это было только начало. В течение следующих 12 лет за Армстронгом ведется настоящая охота со стороны журналистов и международных антидопинговых агентств. В 2011-м бывший партнер гонщика по сборной США в эфире на ТВ заявил, что неоднократно видел, как Армстронг употребляет допинг. И началось. Спортсмена сначала отстранили от соревнований. А в 2012 году пожизненно дисквалифицировали и лишили всех спортивных титулов, полученных с 1998 года. Генеральный менеджер команды US Postal, за которую выступал велогонщик, потребовал возместить репутационный урон в размере 100 миллионов долларов. Армстронг — человек не бедный, но даже для него выплата всей суммы грозила банкротством. Спонсоры Nike, Trek и CRAM моментально расторгли с ним контракты, а собственный благотворительный фонд сместил с поста председателя и убрал имя основателя из названия. В 2013 году в интервью Опре Уинфри Армстронг признался. «Невозможно без допинга семь раз выиграть тур де France. Да, для меня было важно побеждать. Не я создал эту культуру, но я... Не попытался её остановить. Всё это выглядело как огромный профессиональный и репутационный провал. Это и был он. Что делать дальше? Варианты — спрятаться или бороться. Как думаете, что выбирает сверхновая? Светить. Сила сверхновой не только в масштабах деятельности, она в масштабе личности. Быть просто человеком с большими деньгами тут мало. Нужно быть влюблённым в дело, в идею, в жизнь. Именно поэтому настоящее сверхновое не выбирает прятаться даже после того, как весь мир отверг её. Она не может этого сделать по сути своей. Для неё титулы не главное. Её миссия в жизни — светить. Что сделал Лэнс Армстронг, когда за несколько месяцев из самого популярного и талантливого спортсмена, образца стальной силы воли и кумира миллионов, превратился в опозорившегося лицемера и обманщика? Отношения с журналистами и велогонщика испортились. На всех интервью они задавали один и тот же вопрос. Вы действительно принимали допинг? Поэтому использовать классические медиа для восстановления репутации в его случае было нелогично, да и не нужно. Армстронг создал собственные медиа, через которые заговорил о том, что считал важным. Начал с подкаста «The Move» с обзорами тур де France». Оказалось, его возвращение ждали. Сотни тысяч неравнодушных фанатов вывели его подкаст «The Move» в топ-3 iTunes среди спортивных шоу. Второй подкаст Армстронга «The Forward», в котором он берет интервью у звезд, также стал популярным. В первых эпизодах ему, как ведущему, было интересно исследовать чувство стыда собственного и своих гостей. Во время интервью с бывшей звездой порнофильмов Мией Халифой он сравнил их истории. «Я тебя так понимаю», — заявил он после того, как Халифа рассказала о попытках оставить прошлое позади. «Когда я открываю статьи о тебе, то каждая из них начинается со слова «порнозвезда». Если забить моё имя в Google, то появляется слово опозорившийся. На волне популярности шоу Армстронг запустил собственный бренд одежды и велогонки. Так, например, в 2020 году всего за 30 тысяч долларов в компании «Легенды» и еще 11 участников можно было прокатиться по Майорке, райскому месту для любителей велопрогулок. Позже спортсмен основал венчурный фонд Next Ventures, фокус которого на технологиях в сфере здоровья и улучшения самочувствия. Сейчас все проекты Лэнса Армстронга, подкасты, велогонки, мероприятия, фирменная продукция объединены движением виду. Это образ мышления, основанный на вере в то, что каждый вызов зажигает искру роста и перемен. Это сообщество людей, которые верят, что движение вперёд — единственный выход перед лицом невзгод. Вместо зоны комфорта и апатии мы выбираем смелость, приключения и хардкор. Изнутри — наружу. От внимательного наблюдателя нельзя скрыть, что Лэнс Армстронг не просто восстал из пепла. Он перепрошил себя изнутри. Чтобы сохранить живучесть, любой системе важно не только адаптироваться, но и пересобраться. С новыми смыслами, ценностями, подходами. Раньше Армстронг светил сам для себя, и все его действия были замотивированы его личной выгодой и успехом. Он хотел побед, купаться в океанах славы и любви поклонников, Но после грандиозного, очень болезненного и почти разорительного падения похоже, что в Лэнсе Армстронге зажёгся свет для других. Сменился фокус. Изнутри — наружу. Так ли это на самом деле? Покажет время.